Глава 5 И мы стартовали. По барабанным перепонкам тут же ударил рев двигателей. Я выкрутила ручку газа до упора, немало не заботясь, что из выхлопной трубы моего рванувшего вперед гиперкарта вырвалось облако едкого черного дыма. Руль тут же заклинило. Руль тут же заклинило. Проклятая техника времен Четвертой Галактической. И я врезалась в бок четвертого номера, стартовавшего справа от меня. Кажется, его вел тот самый въедливый Барт Макриден. И сейчас я прижимала его к бетонному борту стадиона. Подозреваю, Макриден не ожидал от меня подобной прыти, но покорно притормозил, пропуская мой карт вперед. Руль наконец-таки начал слушаться, Но я все-таки зацепила левым антигравом еще и гиперкарт Янника Леклера, ринувшийся было в образовавшийся просвет, заставив его резко вильнуть в сторону. Но таковы правила игры, в этом заезде не было правил. Наконец, вырвалась из стартовой сутолоки, которую первым, причем крайне ловко, покинул Флор Грох, микрохирург Сноатера. Тот самый, кто с самого утра рассказывал о том, что гоночные флайеры — главная страсть в его жизни. Вернее, была до вчерашнего дня, потому что ее вытеснило внезапно вспыхнувшее чувство к Шеллар Холст. Да-да, я так сразу же взяла и ему поверила. Но за нами по пятам уже неслись остальные гиперкарты, кроме замешкавшегося на старте Ромейна Веракруса. Впрочем, и тот, в конце концов, совладал с управлением. а дальше Дальше я уже не смотрела, потому что вырвалась на свободу. На свободу, о которой мечтала всегда, сколько себя помнила. На свободу, которую могла обрести только на планетах, далеких от элиты, вдали от их бесконечных правил, безудержного прогресса и безостановочной гонки за деньгами, славой и престижем. Впрочем, на Дарсе тоже была гонка. И запредельная скорость, и раскалённая обжигающим солнцем прерия, и огромные валуны, которых следовало опасаться и не зацепить ненароком антигравами. Но подобная гонка была мне куда ближе и понятнее. Гиперкарт нёсся во весь опор. Мы уже покинули стадион, и вскоре трасса начала делать пологий поворот, сворачивая к каньону. Именно там я собиралась сократить расстояние до вырвавшегося в лидеры «Флора Гроха». Впрочем, и для наших преследователей это было шансом приблизиться, а либо потерять любую надежду на выигрыш в этом заезде. Каньон. Заморгало на максимальной скорости, влетев в полутемный разлом следом за флором, стараясь как можно скорее привыкнуть к полумраку. Наконец, на моем доисторическом шлеме сработали светофильтры. Но тут я резко вывернула руль, уводя машину в сторону, Вспомнив о коварном выступе, о который чуть было не угробило свой карт в прошлый раз, когда мы еще были здесь со всей семьей. сжала зубы, разгоняя воспоминания, которые все не собирались уходить. Воспоминания о том, что четверых из моей семьи больше нет в живых. И в этом виноват наставник. Наставник, который не оставил нам выбора. Нас никто не спрашивал. Хотим ли мы такой судьбы, вместо этого он раз за разом подчинял себе нашу волю, убивая любые попытки пойти против него и его правил, Собрал с планет далеких от элиты детей и вырастил из них умелых и безжалостных наемных убийц, всех кроме меня, которой текла кровь верховной жрицы храма любви на Каскаре. Но на меня у него были другие планы. Я собиралась ему отомстить, хотя прекрасно понимала, что это не вернет мне ни Барб, ни Дриона, ни Арелию, ни Марка. Но я надеялась, что месть поможет затянуться дыре в моей груди, огромной, словно вулканический кратер на Майоре. Наконец вылетела из каньона, вырвалась на волю и, не снижая скорости, понеслась к стадиону. Флор был недалеко, всего лишь метрах в двадцати от меня, И я была уверена, что догоню его на следующем круге. Глянула в кривоватое зеркало заднего вида. За мной по пятам летел Барт Макриден. ну вот что он привязался, ведь я ему нисколечко не нравлюсь. Справа его пытался обойти Янни Кликлер, а за ними. Уж чего-чего о -чего, подобной прыте от певца Ромейна Веракруса я никак не ожидала. Затем стало еще интереснее, потому что Ромейн ввел карт с отчаянной решимостью. На стадионе он даже обошел Леклера, зайдя на новый круг, не снижая скорости. Это было довольно рискованно. Как я и думала, Ромейн зацепился антигравитационной подушкой за бетонную стену стадиона, заставив зрителей вскочить со своих мест и завопить от восторга. но радость оказалась преждевременной Ромейну чудом удалось избежать крушения и зеваки с разочарованным вздохом опустились на каменные трибуны а я подумала уж не отказали ли у его карта тормоза как в прошлый раз произошло с барб впрочем Ромейну удалось выровнять свою машину и я потеряла к нему интерес потому что впереди был тот самый пологий поворот а затем узкая расселлена каньона возле которой я и догнала Флора. Он все же рискнул войти в ущелье на полной скорости, стараясь держать лидирующую позицию. Но затем зацепился за тот самый роковой выступ и потерял скорость. Из каньона я вылетела первой. Первой! И пусть Флор шел за мной следом, бампер к бамперу. Упускать победу я уже не собиралась. Где-то сзади раздался виск тормозов. Кажется, кто-то влепился в скалу на полном ходу. Но я уже неслась над прерией, спеша за своим выигрышем. Впрочем, Флор не отставал. За ним, кажется, следовал Барт Макриден, упорный Янни Кликлер и неубиваемый Ромейн Велокруз. Но я спешила к финишу первая, понимая, что еще немного, две-три сотни метров, и будет стадион с финишными воротами, где поверенные Нойлэна с безразличными лицами зафиксируют мою победу. Именно в этот момент мою грудь сковал ледяной холод. Ментальный удар оказался настолько сильным, что у меня перехватило дух. Дыхание смерти на этот раз ощущалось так близко, что я растеряла все связанные мысли. Вместо них сработали инстинкты. Резко вывернула руль, уводя свой карт в сторону. Неудачно. Как раз на огромный валун, похожий на гигантское яйцо, древний, как мир птицы. Мимо с ревом промчался гиперкарт Флора. Впрочем, я уже пришла в себя. Попыталась выровнять машину, стараясь избежать столкновения, но не смогла. Все-таки зацепилась антигравитационной подушкой за тот самый камень. Удар был сильным. Левый антиграф отлетел в сторону, и карт закрутился на месте, словно птица с подбитым крылом. Внезапно увидела яркую вспышку, а затем, как катился по земле, кувыркаясь и теряя запчасти, гиперкарт «Флора Грах». Отстраненно подумала, с ним-то что случилось? Впрочем, мне было не до его проблем. Тут бы со своими разобраться. Сжав зубы, попыталась посадить поврежденный карт. О том, чтобы продолжать на нем гонку, не было и речи. Он не слушался. А руль рвался из рук, дергая меня из стороны в сторону, но я все же совладала с управлением и смогла приземлиться на одном антиграве. Мимо давно уже пронеслись остальные участники. Я же распахнула дверь кабины, вдохнув наполненный гарью раскаленный воздух Дарса и кинулась к тому, что осталось от гиперкарта Флора. На память тут же пришли слова Барта о хлипких каркасах безопасности. которые могут и не выдержать. Это заставило меня прибавить скорость, хотя болела ушибленная нога, обо что это я так, и грудная клетка, которая серьезно приложилась об руль, потому что ремни безопасности в моем карте не сработали, и я отбросила их еще на старте за ненадобностью. Но первой к поверженному карту я все-таки не успела. Перед разбитой машиной оказался Барт Макриден, выпрыгнувший из своего карта чуть ли не на ходу. Уставился на прихрамывающую меня, затем принялся переворачивать лежавший на боку, зарывшийся в красноватую пыль, гиперкарт флора «Сам справлюсь», — заявил мне, когда я принялась помогать. «Что с твоей ногой?» «Ничего», — рявкнула на него. «Какой дурак отказывается от помощи? Если только самоуверенный кретин с новой терророй». Вдвоем мы все-таки перевернули гиперкарт, и я уставилась на паутину трещин на лобовом стекле, за которыми разглядела безжизненное лицо весельчака доктора. Но тут уже подоспел Карстен, и они с Макриденом, посоветовавшись, принялись осторожно вытаскивать из кабины флора гроха. Тот был без сознания. «Что с ним?» — спросила я у мужчин, склонившихся над флором. Похоже, сотрясение и несколько переломанных ребер. сообщил Макриден, но, думаю, жить будет. Впрочем, уже набежали помощники. Многие из финишировавших и присланный Морганом карт с медиком. Единственным на весь поселок, который разогнал остальных, заявив, что ему надо осмотреть пострадавшего. Я же уставилась на оплавленную дыру в смятом капоте гиперкарта Гроха, уверенно оставленную лазерным лучом. Затем перевела взгляд на скалы, прикидывая, откуда могли стрелять. Вспомнив о ледяном дыхании смерти, решила, что, скорее всего, целили в меня. Но я удивила снайпера. Ни с того ни с сего свернула с прямого пути за долю секунды до выстрела. И он, сам того не желая, попал в машину Гроха, летевшую за мной по пятам. — Кому он так не угодил, шау спросил подошедший Макриден, все же сделавший неверный вывод. Тронул оплавленный металл, затем уставился на безразличные скалы. «Не знаю», — пожал я плечами. «Скорее всего, отголоски прошедшей войны. Вернее, на Дарсе все время война. То повстанцы, то грабители, то междоусобные разборки. Кажется, Барт Макриден мне не поверил, но мне было все равно». Тут к нам подошел Янник, с явным удовольствием заявив, Что ему, конечно же, жаль, Флора. Такая незадача разбиться у самого финиша. Но из этого заезда победителем вышел именно он. И он будет рад показать мне свою планету и познакомить со своей семьей. «Бывала ли я когда-нибудь на Найхире?» Я покачала головой, с ужасом осознав, что совершенно забыл о чертовых гонках. Из тринадцати участников не финишировали всего лишь двое. Флор, грох и я. По правилам отбора выходило, что именно мы с ним и выбивали из состязаний на мою руку. Янник с тревогой уставился в мое лицо. — Что с тобой, Шелли, ты так побледнела? Тебя нужно срочно показать врачу. — Все хорошо, Янник, — прошелестела в ответ. — Какой еще к черту врач? — Потому что в моем случае он не поможет. Мне никто уже не поможет. Флора, уверенно, быстро поставят на ноги, и он вернется на свою планету с пониманием, что мимо его носа просвистели огромные деньги. Зато, по крайней мере, избавится от ненужного брака. А вот я... Из-за чертового снайпера я проиграла заезд. И теперь, если все-таки останусь на отборе, то меня уже ничего не избавит от ненавистной свадьбы. Потому что если я собиралась получить наследство моего отца, мне придется выйти замуж за одного из них. Или снова можно податься в бега. Ведь я поставила подпись на чертовой бумаге с чертовыми обязательствами выйти замуж после отбора. Жить, меняя имена и личности, как и делала до этого. Если только... «А рамейн Ромейн, Ромейн Выраскус! Что с ним?» «Врезался в ограждение за финишем», — усмехнулся Янник, но отделался несколькими синяками и легким испугом. Вернее, тяжелым испугом. «Но он финишировал?» Янник кивнул. «Третьим или четвертым?» После чего решительно подхватил меня на руки. Стоявший неподалеку и прислушивавшийся к нашей беседе Макриден поморщился. На лице подошедшего Арвина появилось выражение крайнего неудовольствия. «Твоя нога!» — ответил Янник на мой вопрос, что это он делает. «Она причиняет тебе боль. Я отнесу тебя на стадион, затем мы вызовем флайер слайнера лайнера. Все-таки не стоило тебе в этом участвовать». «Мужские забавы не для такого экзотического цветочка, как ты, Шелли!» — откуда-то сбоку заявил Арвин. Отдай ее мне, Янник, а то ведь не донесешь. Уверен, ты в жизни не поднимал ничего тяжелее, чем пачка денег твоего отца. Отвали, Арвин! — рявкнул на него Янник. Иди лучше станцуй перед прекрасными селянками. Мы без тебя разберемся. Кажется, назревал очередной скандал. «Поставь меня на землю, Янник», — попросила я. «С моей ногой все в порядке». «Наверное, будет синяк. Говорю же, ничего страшного!» Страшно было лишь то, что все мои планы летели в тартарары, а еще то, что в меня стреляли, но собственный дар помог мне в очередной раз избежать гибели. Если бы не особенность крови Шайес, снайпер бы не промахнулся. «Но что мне теперь делать?» «И где этот чертов Винс, когда он мне так нужен?» И снова столица Мизеры с ее пустующим гостеприимством холста, и вечерний сад с деревьями, усыпанными цветами, и морской ветер, треплющий мои распущенные волосы. На церемонию выбора я надела длинное платье красного цвета с внушительным разрезом до бедра. Тяжелые украшения из черного золота холодили руки и шею, а высокие, слишком уж неудобные каблуки на тонкой шпильке с золотистыми, словно змейки, ремешками заставляли переступать с ноги на ногу. Или же причиной тому стали оценивающие взгляды мужчин, замерших на небольшом отдалении от меня. Я видела, как они на меня смотрели, и не сомневалась. Всем одиннадцати нравится увиденное. Только вот в соответствии с правилами отбора Придуманными моим родным отцом, очень скоро претендентов на мою руку должно будет остаться ровно десять. Вполне возможно, кто-то из них уйдет сам, но если желающих не найдется, то мне предстояло выбрать того, кто отправится домой уже этим вечером. На этот момент из дурацкого отбора уже выбыли я и Флор Грох, которого этим утром я навестила в центральной столичной больнице. С ним все было в порядке. Переломы уже срослись, лечение оплатили из денег корпорации Холста, и Флор следующим утром отбывал домой. Только вот улетать он не хотел. Долго держал меня за руку, вздыхал и говорил о том, что его чувства ко мне искренние. И он не может взять в толк, что случилось с его картам на котором он так глупо разбился практически, возле финишной черты. А ведь мог и выиграть. Я попыталась его утешить, но Флор выглядел расстроенным до глубины души. Впрочем, очень скоро я знала в деталях, что именно произошло на Дарсе. Потому что в больнице ненадолго сбежала от своих ухажеров, следовавших за мной по пятам. Правда, в палату к Флору их не пустили. Сказала, что мне нужно в дамскую комнату, где и вылезла через заранее открытое Винсом окно на небольшой карниз. Прошлась по нему, уговаривая себя не смотреть вниз. Винс поджидал меня на небольшом козырьке пятидесятого этажа. И я не сомневалась, что камер здесь нет. Он никогда не оставлял следов. шел потянулся ко мне. Я не стала сопротивляться. позволила себя обнять, затем, вздохнув, прижалась к его груди. Совсем как в детстве, когда искала у него утешение, если наказание наставника казалось мне слишком уж суровым или совершенно несправедливым. Затем призналась Винсу, что не планировала проигрывать в гонках и теперь не совсем понимаю, что делать дальше. Мы что-нибудь придумаем. пообещал он, зарываясь в мои распущенные волосы. Его руки слишком уж вольготно чувствовали себя на моей спине, все норовя забраться под темную блузку. И я отстранилась. «Кто это был?» Спросила у Винса, потому что уже знала, что он притащился за мной на Дарс. «Тот, кого больше нет?» Пожал он плечами. и «Я его убил, Шелл! Наемник-профессионал!» Не оставляет следов, но я все же его выследил. Узнал, откуда он прилетел. Теперь ищу его нанимателей. Но, как ты понимаешь, никто не спешил мне навстречу с распростертыми объятиями, чтобы поделиться информацией. «Он пытался убить меня, а не Флора», — произнесла я. «Думаешь, будут еще покушения?» Винс пожал плечами. «Скорее всего, Шелл». Поэтому будь осторожна и смотри в оба. Кивнула. Без сомнения, покушения повторятся. Пока не убьют меня или же пока я не найду заказчика. Но кому я понадобилась? Кому перешла дорогу? Думаю, дело в наследстве холста. Заявила я Винсу, кусая губы. Кто-то очень сильно не хочет, чтобы я его получила. Но кому это выгодно? Деньги, если я умру или же сбегу с отбора, все равно останутся в корпорации, у которой и так дела лучше лучшего. Винс этого не знал, пока еще не знал. Кто-то серьезно мутит воду, шел До меня дошли слухи, что был очень большой заказ. Кто-то прилично раскошелился, чтобы подготовить беспорядки на Каскаре. «На Каскаре?» — переспросила у него. Сердце забилось куда быстрее. «Это была моя родная планета, на которую мы улетали сразу после того, как я вернусь со свидания с Янником Леклером». «Ну и как? Кто-то взялся?» «Взялся», — кивнул Винс. «Думаю, это вполне может быть и по твою душу». Винсу это не нравилось. И он пообещал все выяснить. Если понадобится... Привлечь еще и Сима и Пиккари. Ты можешь в любой момент уйти с отбора, шел Что ты там забыла? Мой долг наставнику выплачен. Теперь мы с тобой свободны. На это я покачала головой. Я обязательно уйду, но не сейчас. Слишком рано, Винс. Я хочу узнать, кто это сделал. И еще. Мне кажется, Биргенхолст Что-то пытается мне сказать. Донести до меня то, что не было в его послании. И не надо так скалиться. Да, он мертв и не успел поговорить со мной при жизни, но теперь делает это через отбор. Вздохнула. Весь этот чертов отбор неспроста. — Конечно же, неспроста, — согласился мой названный брат. — Твой нездоровый на голову папаша хотел... «Чтобы ты вышла замуж за одного из этих муда покачала головой. «Все куда сложнее, но я обязательно разберусь. Вернее, мы вместе с тобой во всем разберемся». Последнее замечание пришлось Винсу по душе. «Разберемся», — согласился он. «Но этот я не поморщился, — с которым ты завтра улетаешь на Найхире. Если он станет распускать руки, останется без них. А еще без ног и того, чем он думает, когда на тебя смотрит. Это вовсе не было пустой угрозой. и «Я не собираюсь выходить замуж ни за одного из них», — заявила ему. «Но и тебе не стоит смотреть на меня подобным образом, потому что и ты можешь остаться без того, чем сейчас думаешь». Винс насупился, затем буркнул, что мы поговорим об этом позже. Я же снова прошлась по карнизу, затем влезла в окно и вернулась к своим женихам. В отеле нас ждал роскошный обед, а потом прилетела Минни, которой я рассказала облегченную версию произошедшего на Дарсе. Она привезла с собой целый ворох нарядов и толпу стилистов, вознамерившихся по их словам, сделать из меня самую желанную женщину в Галактическом Союзе. После этого я встретилась в саду с оставшимися женихами. Мне предстояло отпустить одного из оставшихся претендентов домой. По мне, я бы отпустила всех и забрала бы деньги прямо сейчас. Но этого не было предусмотрено регламентом отбора. Вздохнула. Что же, Придется пройти и через это. Но, быть может, кто-то уйдет добровольно. Янник, — позвала я. У победителя первого испытания были выгоревшие на солнце волосы, приятная улыбка и удивительно голубые глаза. Заслышав свое имя, Янник, улыбнувшись, направился ко мне по гравийной дорожке. Лояр Нойлен в своем черном траурном, вернее, парадном костюме Наблюдал за нами с явным одобрением. «Я не Кликлер», — протянула я руки, и он сжал мои ладони в своих. «Поздравляю тебя с победой! Мне несказанно приятно, что мы проведем с тобой ближайшие два дня, пока Винс пытается выяснить, кто желает мне смерти. Но я пойму, если ты передумаешь и захочешь отказаться». Взглянула на него с затаенной надеждой. «Может, он уже передумал, и я все-таки улечу на майоре?» «Отказаться?» — изумился Янник. «Я не откажусь от тебя никогда, Шелар Холст!» Обнял меня, за что заработал одобрительный кивок Лояра Нойлена. Наконец, занял место позади меня, и я почувствовала на себе его внимательный взгляд. Янник ждал. Ждал того, чье имя прозвучит следующим. видимо, решив, что это и будет его первейший конкурент. «Арвин!» — улыбнулась я темноволосому здоровяку со Смила, девяносто девять. На нем был дорогущий костюм, носить который Арвин явно не привык. И опять же, в треугольном вырезе, распахнутой на груди белоснежной рубашки виднелось гладкое мускулистое тело. Впрочем, Несмотря на его замашки экс-гибициониста, мне нравилось его общество. Он был прост и понятен, парень из небольшого шахтерского городка на маленькой планете сорокового сектора. Губы Арвина растянула довольная улыбка. «Никуда я не уйду, Шелли!» заявил мне уверенно. «И буду биться за свое, а ты, моя, до последней капли крови!» Он обнял меня, и на миг я почувствовала жар, идущий от его крепкого тела. Арвин занял место позади меня. И я услышала, как они негромко обменялись колкостями с Янником. Крепкой мужской дружбы между моими женихами пока что не случилось. Карстен. Улыбнулась я невысокому жилистому чемпиону, который помогал Барту Макридену вытаскивать из искореженного карта флора Гроха. «Карстен, я должна спросить тебя. Может быть, ты хочешь покинуть отбор?» «Ни за что в жизни, Шелли!» — отозвался он, уставившись мне в глаза. «Моя жизнь — это соревнования, на которых бывают как взлеты, так и падения. Некоторые из них оказались довольно болезненными». Он едва заметно поморщился. «Мне уже доводилось падать, Шелли!» Но эти состязания я твердо намерен выиграть. Коснулся моей руки губами, и я не сдержала невольную улыбку. Быть может, он не говорил так много и так складно, как Янник или Арвин, но в нем чувствовался несгибаемый внутренний стержень, и мне это пришлось по душе. Вскоре Карстен занял свое место среди тех, кто получил доступ к следующему испытанию. Я же уставилась на оставшихся мужчин. Лейт. Лейт Рансен. У него были черные волосы и зеленые глаза. Умное, интеллигентное лицо. Я читала его профайл. Рансен был известным архитектором, и спроектированные им здания стали украшением многих планет-элиты. Подошел, посмотрел на меня, улыбнулся. И я улыбнулась ему в ответ. Мне нравилось его общество, даже очень. Мы долго разговаривали в наш первый вечер, да и по дороге на Дарс удалось побеседовать в одиночестве. Я даже рассказала Лейту о проекте новой гостиницы на Майоре, о котором не знал никто, кроме Винса, который бесцеремонно взломал мой тизер. А еще я чувствовала, как идущая от Лейта спокойствие уверенно прокладывает дорожку к моему сердцу. «Лэйт», — начала я. «Возможно, формат этого отбора не совсем тот, к которому ты привык, и многое тебе может показаться странным». «Шелли», — улыбнулся он. «Мне кажется странным только то, что я не встретил тебя раньше, потому что, увидев тебя до отбора, я бы уже не позволил тебе уйти. Вот и сейчас не позволю, «Потому что собираюсь бороться за тебя до последнего». «Спасибо», — шепнула ему, потому что почувствовала, как к щекам приливает жар. «Но я все-таки должна спросить тебя, хочешь ли ты остаться?» «Так положено, Лейт». «Но при этом скажу одно. Я бы хотела, чтобы ты все-таки остался». «Черт, я все-таки это произнесла». И тут же почувствовала уколы ревнивых взглядов, стоявших сзади меня мужчин. «С превеликим удовольствием, Шелли!» Кивнула. Затем перевела взгляд на оставшихся женихов. Кажется, они начинали нервничать, а я... Я почему-то посмотрела на Барта Макридена и решила, что уж этот точно уйдет, и мне не придется объяснять кому-то из шестерых, почему я решила выкинуть из отбора именно его. Барт. Позвала я, и мой голос прозвучал хрипло. «Барт Макриден». Он едва заметно кивнул, затем направился ко мне. Его уверенная походка почему-то напомнила мне о Винсе. «Я знаю, зачем ты сюда прилетел», — сказала ему. «Ты собирался объяснить произошедшее с миллионами моего отца, и еще я знаю, что тебя нисколько не интересует Шиллар Холст». Тогда почему же он до сих пор здесь? «Ты ничего обо мне не знаешь, Шелл», — заявил он резко. Неожиданно склонился ко мне, оказавшись слишком уж близко. Барт Макриден был порядком меня выше, даже со всеми моими дизайнерскими каблуками, и мне почему-то показалось, что он вот-вот меня поцелует. От этой мысли сердце забилось куда быстрее, а в голову стукнула странная мысль. «Интересно, каково это — целоваться с таким, как Барт Макриден?» «Но если ты готова терпеть мое присутствие, то я, пожалуй, останусь», — заявил он. «Останусь и исправлю эту оплошность». Кажется, он решил, что мне все же стоит узнать его получше. «Но зачем? Зачем это мне?» и зачем это ему что же тебя переубедило барт поинтересовалась я нервно ведь шиллар холст избалованная наследница биргена холста с которой тебе явно не по пути это то я и собираюсь выяснить узнать кто ты такая на самом деле в том что ему не разобраться я нисколько не сомневалась поэтому пожала плечами заявив что у него есть полное право задержаться на отборе. И Барт Макриден остался. Я же повернулась к остальным. «Ромейн Веракруз». рамейн начала я, когда тот подошел. «Нет», — покачал он головой, взяв меня за руку. «Мы с тобой стали друзьями, Шелли, но я не предполагал, что мой отпуск за чужой счет будет настолько экстремальным». Его губы тронула ехидная улыбка. «Я должен тебя покинуть, Шелли. Нам с тобой не по пути, но я желаю тебе сделать правильный выбор и найти того, кого ты полюбишь всем сердцем. Сегодня я возвращаюсь на зонас «Конечно, Ромейн!» — улыбнулась я, радуясь тому, что кто-то решился оставить меня добровольно. «Я все прекрасно понимаю и желаю тебе удачи во всех твоих начинаниях». «Я бы хотел, Шелли, — произнес он напоследок, — чтобы ты приехала ко мне в гости. В моем новом доме для тебя всегда найдется место. И еще. Тебя всегда будут ждать лучшие билеты на мои концерты». Он ушел в сопровождении охраны. На парковке его уже дожидался флайер, чтобы отвезти в космопорт. Я же повернулась к оставшимся мужчинам. Конец церемонии прошел быстро и безболезненно. Темноволосый кардиолог Гэн Трус. Да, он будет рад остаться, потому что у нас было слишком мало времени, чтобы узнать друг друга получше. Солидный бизнесмен с Эстиона Андрес Авет. Да, он хочет остаться, потому что мечтает видеть мою чудесную улыбку всю оставшуюся жизнь. Киллах Майес. популярный ведущий, Мартин Гранн. «Десять моих женихов, из которых я либо выберу одного, получу деньги отца и смогу добиться своей цели, или же снова сбегу, нарушив соглашение с Нойленом и партнерами, и продолжу прятаться, как делала это почти всю свою жизнь».